Глава седьмая. Ночная лихорадка. Полярные льды трещали. Бедные медведи обнюхивали метели. В лесах севера мыши и горностаи лапками плели на снегах шнурочки, Вкрадчиво шастали лисы в поисках ночных заячьих игрищ. Южнее волки вплетали в вой предвесеннюю свою тоску вздрагивали глухари сквозь сон тревожимые накатом томления у теплых степей копели с крыш и веток решетили снега с предгорье сбегала вода а за горами на ночном ветру качались бамбуки дрожали расцветающие мимозы волны шуршали галькой и разбивались о скалы На фронтах тьму, прорезаемую огнями ракет, пробухивали пушки, прострачивали пулеметы. По загнанному солдатскому телу ползали паразиты. В залепляемых мутью глазах роились обрывки далекой жизни, картины виденных вчера, позавчера смертей. В тюрьмах вдоль камер волкодавами похаживали надзиратели. Спят ли, не перестукиваются ли, не пилят ли решеток. Ноги каторжан во сне бежали по воле, И звон кандалов оплакивал их призрачную радость. В зловонии военных тюрем плавали фронтовые кошмары. Люди захлебывались хрипом, скрипели зубами. подле застенков пауками ждали свои работы у эшафота, выпаянные водкой, выкормленные сытыми харчами палачи. Судьи додумывали дела. Пристава полицейские надзиратели, урядники, воинские начальники почесывали натруженные взятками ладони. Поставщики поили в ночных ресторанах и притонах интендантов, и те в карманах на ощупь, Определяли, сколько тысяч в полученных ими конвертах. И всюду, от полярного круга до гибких бамбуков, полицейские и жандармы заканчивали дневную работу сыщиков. Где-то открыто, где-то обманом. Вам телеграмма проникали в дома, в хибарки, в комнатушки, в бараки, рылись в вещах, в письмах, поднимали половицы, выстукивали стены. и уводили людей в тюрьмы. Сто тридцать миллионов человек, укрытых ночным мраком, как вчера и позавчера, спали, караулили, сидели за решетками, работали, болели, тосковали, бредили. А то, на чем держались тюрьмы и взятки, сыск и пытки, казармы и война, уже падала в вечность. В вековых стенах губернской тюрьмы чадят керосиновые лампы. Их мутный свет задыхается, и по черепу тюрьмы, по ее окнам-глазницам, бьет ночной ветер. Глухой коридор еще ничего не знает, но тревога уже гонит кровь из сердца калужанина в виски, тревога стучит в окна, тревога наползает из тишины коридора, вщелкивается в уши вместе с звуками поступи надзирателя. «Что-то не так». Что-то не то. Надзиратель не стучит в дверь спать. Он через волчки заглядывает в камеры и молча проходит. В этом что-то есть. Ночного допроса нет. Днем допроса не было. А до этого дни и ночи допрашивали, кричали, запугивали. Или допросчики своего добились. Кто-то проговорился, выдал товарищей. Глаза калужанина суживаются, рука трет серое, пропитанное пылью, пряничное мастерское лицо. Но стереть тревоги не может. Кто мог проговориться? Пять шагов от окна к двери, тень ползет впереди, фонарь висит над дверью. Мысль рыщет по коридору, врывается в одиночке. Где тот, кто проговорился? Здесь, рядом? Нет, не рядом. Справа и слева сидят заводские. Но он, калужанин, заводских не знает. Он никого не знает. Он делал пряники. Мятные, розовые, ананасные, вяземские, саксонские, тульские, медовые. Ковришки, пористые, медовые ковришки, тугие, жамки. Вот его дело. А прокламации он слова такого никогда не слыхал. Да-да, тёмный, мол, я человек, и ничего не ведаю. Но почему не было допроса? Узнать ведь не могли? Пусть всех фабричных запрут в эти дыры, не узнают. Знают только трое. Вожак организации, литейщик Заварза, Вася Камышин, да он калужанин. Вот и всё. Заварза и он могила. А Вася? Ого, жандармом. Не снилось муштра, какую прошел Вася на сладкой каторе. Он, калужанин, знал, с кем вкладывать в жестянки прокламации. Он тайком оставался с Васей после работы на фабрике. Они вкладывали в жестянки сотни прокламаций. Потом по очереди спали в пряничной, а чаще всего шептались. Свой опыт, свои мысли, свои чувства все вшептал он в ухо Васе. Васю не запугаешь, не удивишь, не подкупишь. Калужанин мысленно склонялся к Васе, ободряюще шептал ему на ухо, поглаживая ласково завитки упрямых волос. А что с остальными? лохмато бровые Синичка, небось, подсмеивается над жандармами. И чего выдумали? Чего выдумали на старика? Козлов. На допросах твердит, конечно, что у него семья, сам шест, что ему не до глупости. Смешливую Ивочку Калужанин с трудом представляет в одиночке. Она посещала кружок работниц, помогала Васе распространять прокламации, и тоже хоть и молода, но крепка волей. Но каково шестерым конфетчикам? Бить надо молокососов. Их предупреждали всех, кто связан с организацией, предупреждали, что на фабрике работают сыщики. Хорошо, что на воле остались Гончаров, Колованов, Гордеева, Карташов, еще кое-кто. а сидит ли Воскобойников, страдалец за рабочее дело, антимилитарист? Калужанин фыркал, думал о воле и не подозревал, что у него дома вокруг стола сидят мать Ивочки, жена Козлова, жена Синички, матери конфетчиков. Они поглядывают на спящих детей Калужанина, на Ивашку, пьют чай, в полголоса говорят о тюрьме и с неприязнью следят за ленивыми стрелками будильника. Беспримерная ночь ползет, как змея, и в сердца прокрадывается боязнь. А что? Как неправда, а? Про царя-то? Правда. Заводские уже на чеку, а в городе суета. Федоровна и Камышина мыслью неслись то в здешнюю тюрьму, то в тюрьму у шахт. И говорили, как на заводах и фабриках собирали Арсентию и Тане деньги, как учитель Арсентия-старик Марков нанимал для них адвоката. как два дня назад к ним на свидание уехала его жена, седенькая Мавруша. Журчали слова об обысках, о том, как уводили близких. Тихо пел самовар, а мимо по насторожившейся улице, к нерыдаю, к заводам, фабрикам и обратно торопливо проходили солдаты, рабочие, студенты, изредка проносились верховые. На окраине, в маленьком домике, посменно дежурили Еремин, Анфиса, Кондратьев. Заварза с Бубновым умчались в революционный комитет. Туда слетались вести о том, что творится на заводах, на улицах. Оттуда шли распоряжения, оттуда во все стороны расходились агитаторы. В полночь Заварза и Анфиса проникли в одну из казарм. У Заварзе все было продумано, но Анфисе порой казалось, что куртка хрустит и подрагивает у него на груди от неровных ударов сердца. Себя она видела в Сибири, в каторжной тюрьме, подле мужа, и улыбалась. Белизна зубов скрадывала на ее лице морщины. Оживали подробности последних свиданий с мужем. Она выводила к нему на кладбище мальчуганов. но они не знали, что с ними играет их отец, и Робели. Три раза было так, а потом его арестовали, узнали в нем беглого каторжанина. Воспоминания накаляли слова Анфисы, и она говорила с солдатами так, будто не раз участвовала в организации воинских сил в осадах участков генерал-губернаторских домов и тюрем. Надо действовать, пока враг деморализован, пока он не успел прийти в себя, побеждает тот, кто наступает. Лихорадка страха и радости напитывала ночь все гуще. Генерал-губернатор как бы запамятовал, что днем объявил город на военном положении, переоделся в штатское и юркнул в квартиру родственников. Это потрясло командующего войсками. Он проклинал и генерал-губернатора, и солдат. этих мерзавцев, это шинельное подлое Крошево. Он хрипел и обмирал, ведь это командующий даже про себя боялся выговорить слово «революция», ведь это произошло там, в Петрограде. Император сам уступил, то есть признал себя неспособным править страной. Господи, сам император, так чего же ожидать, на что надеяться? Нет, генерал-губернатор прав. Исчезнуть, и пусть уличный сброд ищет его. Тьма зарегала в домах, мимо которых десятилетиями обыватели проходили с холодком в коленях. Из пустоты залов и кабинетов, где веками гнездились тупоумие, самодовольство и жестокость, волнами растекалось молчание. Молчание это было живым. И странно громким, громовым. Оно медленно, словно по ступеням, сотрясая стены и землю, шло от генерал-губернатора и командующего войсками в градоначальство, в военные канцелярии, в комендатуру, в жандармское управление. В этом молчании было слышно. Власть падает, и от нее, как от трупа, охваченного тлением, отваливается... Падают, смешивается с прахом всякие высшие чины, жандармы, полицейские. Только в охранке еще дрожали тенета паутины. Главный паук, головастый, вскидывал глаза на входивших и вбегавших людей, расспрашивал, обрывал растерянных, хватался за телефонные трубки и быстро записывал в тетрадь суть донесений. чтобы потом перенести их в картотеку, книгу «Жития всех», кто обрекался преследованию. Тот, чье имя попадало в эту книгу, был на виду у охранки. С кем пил и ел, кто у него бывал, кому ходил. Все в нужную минуту понадобится, чтобы поразить, ошеломить, согнуть в бараний рог. В уши головастого из трубок врывались бормотания, крики, лепет. Город взбесился. У телеграфа толпа. Чиновники телеграфа не знают, что делать с похожими на бред сообщениями из Петрограда и Москвы. В редакциях и суета. На квартирах ликует интеллигенция. Фабрикант Воскобойников, тот самый, вечером перед рабочими произнес возмутительную речь. А сейчас в обществе фабрикантов и заводчиков разразился еще более наглой речью. У казарм встречаются представители подполья с офицерами и солдатами. На фабриках и заводах ночные смены устраивают митинги. Точно установлено, кто за Варза – Это летейщик Платон Тинякин. А его помощники Бубнов, Еремин, некая Анфиса, Кондратьев с ними в связи находятся. Головасты не замечал, что агенты говорят по телефону лишнее. и лихорадочно подбадривал их. — Так, батенька, отметим, хорошо. — А? Кто? Ну, — Ну-ну, кто там? — Жарко? — Ничего. Бог труды любит. — Батенька, ну? — Отлично. — Ну, будь того. — Слушаю я, слушаю. — Молодцом. Браво, браво, батенька. Попутно Головастый дал провокаторам и провокаторшам задание. Связаться с родственниками видных заключенных каторжан и ссыльных. Собрать их, ну, для составления радостных писем, что ли. Теперь они, батенька, развяжут язычки. И это самая ясная батенька с Богом. Звонки не смолкали, страницы тетради покрывались недописанными словами, условными знаками, буквами, многоточиями. Головастый рисовал себе размах работы, какая будет завтра или послезавтра, когда буря уляжется. Сколько эта ночка цыпляточек высидела, сколько секретиков батеньки открыла, дас. Петроград — это вам еще не Россия, не робей, Россия эва какая, она вам еще такие салазочки загнет, такие революции Конституции до выборы пропишет. Что потом кровавым, батеньки, умоетесь. А уж еврейчики не только перинок, а и самих голов батенька не найдут. Будьте покойны. Головастый журил, разъяснял, бронил Петроград местные власти. Нынче собрались какие-то представители. А какие мы, батенька, знаем? Я советовал сеточку на этих перепилов накинуть. Так нет, нельзя, видите ли. И вдруг звонки оборвались. Люди стали заходить реже. Головастый забеспокоился. Машину управления надо подкрепить. Она вот-вот вырвется из рук, и работа пойдет через пень-колоду. Где начальник? Неужели он сам догадаться не может, или у него вовсе нет нюха? Сел бы здесь, а ему, головастому, место на улице, там, где гуляет красный дьявол. Головастый глянул на часы и удивился. «Батеньки, да ведь полночь, спит небось, а тут...» В ответ на звонок к начальнику тишина. «Небось, сам у губернатора, а супруга спит». У губернатора тоже не откликнулись. «Что там такое?» Головастый раз за разом снимал трубку, выкрикивал номера, пока телефонистка дерзко не оборвала его. «Не орите! Сдохла ваша жандармская!» «Как? Кто говорит? Ах, гадина!» Затопал ногами головастый и с криком выбежал в коридор. Из задней комнаты вышли двое окопавшихся в охранке от призыва в армию. За в всыски головастый превратил их в рассыльных. На их лицах был испуг. «Дежурный где? Нет? Трусы, крысы! Запереть двери покрепче!» Вот опять звонят. Врете? Это так легко не делается. Еще сражаться будем. Врете? В кабинете Головастый схватился за трубки и вдруг почувствовал, что произошло то, чего он не предусмотрел. Жизнь хитрее, изворотливее, страшнее, чем он думал. Из трубок в уши ринулись шепоты, хрипы, жалобный вой. Слушайте. «Ради Христа вычеркните меня из списков. Уничтожьте все. Ради Бога умоляю. Я здешний. Мне не уйти, у меня семья. Будьте благоразумны». Его молили, от него требовали, ему кричали те, кого он называл божьими пчелками, царевыми работниками, сыщики. втянутые им в паутину провокаторы доносчики соглядатые страха ради соглядатые рубля ради в первую минуту этот вой возмутил его и он закричал а, -а, -а трясетесь перед красным дьяволом без истерик ша оборвал его один из соглядатаев и почти приказал следов не должно быть А насчет дальнейшего мы еще посмотрим. Может быть, вы раньше струсите и падете в ножки красному дьяволу. Головастый бросил на стол телефонные трубки и распахнул дверь. На его зов никто не явился. Бросили негодяи. Он запер все двери, в служительской взял бидон с керосином, на случай в охранке держали керосиновые лампы, кинулся к себе и вспыхнул. В руки вступила дрожь. Этого еще не хватало. Он порывисто выдвинул ящики стола, распахнул железный, незаметно вделанный в стену шкаф и стал бросать оттуда в камин ящички с карточками. Вот, вот. Плеснул из бедона в камин, зажег спичку. Пламя вытолкнуло ему в лицо клуб дыма, рванулось в кабинет. Сообразить, почему дым не идет в трубу, головастому помешала мысль, что все его последние телефонные разговоры подслушаны и, возможно, записаны. Как бы подтверждая это, из глубины здания донесся гул. — А, пришли! — Он схватил со стола ножницы, кинулся за шкаф, сквозь дым ввозрился в зеркало, захватил в левую руку бороду, отрезал ее, подрезал усы и увидел, что огня в камине уже нет. — Врете, батеньки, врете! Прислушиваясь, он вылил остатки керосина в камин, на свой стол, в шкаф с бумагами, схватил с этажерки стопу газет, и разбросал их по полу. — Вот, батеньки, теперь можно одеваться. Он запер дверь, выключил электричество, раздвинул портьеру и вскочил на подоконник. Во дворе было пусто. Из-за тополей от тюрьмы бризжил тусклый свет. А в коридоре уже трещало что-то. Голова стырванула окно на себя. Замазка посыпалась на голову за рукава. Он... толкнул второе окно, протянул за портьеру руки, зажег сразу несколько спичек, бросил их на скомканные газеты, соединил портьеру и прислушался. Пламя побежало по газетам, охватило портьеру, рванулось к потолку. Вот так. Головастый распахнул наружную раму, прыгнул и обрадовался. Вот в самый раз. В круглом В сводчатом подъезде, через который на демонстрантов обычно выпускались со двора казаки, клубились крики-скрипы, в ворота били чем-то тяжелым, и они скрипучи качались. Проклиная сбежавшую охрану, Головастый мимо тюрьмы выскользнул на соседний двор, по штабелю дров перебрался к дому, в котором жил, и увидел в окне своей квартиры свет. Ага. Жены-то ведь дома нет, меня не проведете. Он выбрался в переулок и ощутил всем телом мартовский холод. Его могут схватить. Дело, которому он отдал без малого тридцать лет, кончилось. Его никто не приютит, за него никто не заступится. Кому нужен? Лет через пять он хотел переменить вид на жительство, уехать в лесную глушь, к реке, и заняться огородом, садом, пасекой, цветами, рыбной ловлей, охотой. И вот, получи, лезь дьяволу в пасть. Все рухнуло накануне дела, которое, может быть, выдвинуло бы его на пост начальника. Все нити этого дела уже находились в его руках. Калужанины компании сидят это номер первый. Кто они, Калужанин, Камышин, Козлов, Ивочка, приятели Арсентия Караваева и Завьялова? Это номер второй. Калужанин и Камышин даже поселились в квартире Караваева и Завьяловой, а Караваев и Завьялова — убийцы Глушкова, шайка. Головастый был уверен, что не Караваев и Завьялова убили Глушкова, Его убили те, кто провожал Караваева и Завьялову с места сборища. Верно, но тряпкой был бы он головастый, если бы стал утверждать это. Ого, батеньки, поищите младенцев с бородами. Глушков перед смертью написал, что его убили Караваев и Завьялова. Так в чем же дело? Караваев и Завьялова сбежали отсюда и арестованы у шахты. Их должны привести сюда. И он разделался бы с ними за все, за вольные песни в рыдая, за тихое пение, за то, что они не согласились работать в охранке. Вот какой узелок! В нем все — и прокламации в жестянках с леденцами, и фронт, и подполье, и убийство Глушкова. Головастый щелкал языком, озирался. Но зарево пожара не видел. Неужели потушили? В таком случае все бумаги попадут красным, те расшифруют их. Позор, стыд. Головастый на ходу мысленно распекал своего начальника, жандармское управление, генерал-губернатора, сбежали. Людей не предупредили. Да скажи они ему с вечера, что положение безнадежное, он все документы спрятал бы. А так что вышло? Что вышло? Стыд? Царем данные посты оставили прохвостом. Ему не позвонили. Он верной неусыпной службой вооружил против себя весь ад подполья. его с радостью задушит или пристрелит любой анархист ссср а уж эти большевики с заварзой они в клетку посадят его и будут возить по городу вот мол кто мешал нам бунтовать голоса и шаги гнали головастого с тротуара на тротуар он горбился и не подозревал что бежит от своих в заднюю комнату Ночной чайной сбежались бледные от страха сыщики. Они не знали, что делать, боялись, что Головастый не уничтожил служебных списков, и Красные переловят их, посадят в тюрьму, может быть, сегодня же расстреляют. Выход нашел сыщик-мечтатель, тот, что недавно следил за квартирой Караваева, и на посту воображал себя мировым борцом Геркулесом. Он вдохнул в сыщиков надежду. Они сколотили толпу из соглядатаев, воров, проституток, сутенеров, хулиганов. Взвился красный флаг, толпа ринулась на охранку, сломала ворота, дверь проникла в смрад покинутого головастом гнезда, через окна вышвырнула во двор бумаги, рвала, жгла, топтала их. — Кроши, чертова, музыку! Работа этой толпы вошла в летописи города олицетворением народной ярости к вековому гнету. О, в полночь люди ворвались в самую пасть царизма. Один из летописцев уснастил даже описание разгрома охранки строками из Эмилия Верхарна. «Толпа перед входом сумрачных мэрий. державших весь город под тяжкой пятой. Толпа носилась с огнем, но сваленные в груды бумаги и книги только тлели, мешая видеть, где лежало то, что надо было уничтожить. Сыщики метались в чаду, и сваленные головастым в камин карточки так и остались нетронутыми. Пожарных толпа встретила ревом. «Долой!» «Не дадим!» В пожарных полетели камни, костры вспыхнули с новой силой. Но гулу из-за тополей толпа была глуха. Там, в тюрьме охранки, все уже было перебито. Железные щиты на окнах гремели под ударами обломков мебели кружек кулаков. Сыщики воплями заглушали гул тюрьмы, пока не появились высланные революционным комитетом солдаты. Из ночи выклевывался небывалый день. Головастый у земляка Панфила Малахова сбрил начисто усы, бороду, подстриг брови, подмигнул себе в зеркало и усмехнулся. — Вот мой батенька Панфил Михайлович, и молодым человеком Сталис. Что там такое на улице? С окраины шли рабочие и будоражили буйными песнями предрассветный мрак. — Я побегу, Панфил Михайлович, — обратился Головастый к владельцу, не рыдая. — А ты не рискуй, тебя брюхо выдаст. — Супруга скажет, как уговорились. На родину, мол, подался, к пахоти готовится. Вот, батенька, а я понюхаю, как она там. Головастый присоединился к рабочим, И, мучаясь, скрипя зубами, с рассветом подбежал к охранке. Следов пожара в окнах не было. У сломанных дверей, у разбитых ворот, стояли солдаты с ружьями. По тротуару ходил штатский с красным нарукавником. И толпа подчинялась ему. Крышка! Дьяволы воцарились!